Шестое. В 1972 году, заполняя анкету КСП, Акуджава написал в графе «Хобби» мытье посуды. Однако в действительности хобби у него было другой, куда более увлекательный. Он любил заниматься тайной, застенчивой благотворительностью. Я знаем о ней ничтожно мало, однако достаточно, чтобы догадаться об истинном масштабе. Вспоминает Владимир Войнович. Меня в тот день, 20 февраля 74 года, исключали из Союза писателей. А сам я лежал дома с воспалением легких. Вдруг позвонил Булат, спросил, как дела, пообещал забежать по дороге. Через полчаса он явился, имея при себе коробку с, как казалось, медицинскими банками, которые больному тоже были профессионально поставлены. Надо ли объяснять, что в ту минуту моему организму были, может быть, не столь дороги сами банки, сколь этот необычный дружеский жест? Таких жестов было множество. Константин Вашенкин вспоминает, как однажды, уже в конце 80-х или начале 90-х, Акуджава позвонил ему уточнить телефон какого-то старого, давно всеми забытого московского писателя. «Зачем тебе?» «Не зачем, просто он сейчас один» никто ему не звонит и он звонил просто спросить как дела таких историй было много его неоднократные всегда в своевременной поддержки вспоминали корякин владимиров ахмадулина искандер аксенов она бывала денежной иногда чисто словесной но неизменной оставалась застенчивость так герой путешествий дилетантов мятлив предлагал деньги можно сказать что в 70-е... А Куджава догнал свой возраст. Он признался как-то, «Мне было сорок-сорок, и вдруг сразу шестьдесят». Он в самом деле почти не менялся из середины шестидесятых, разве что лысел. Эти страна застыла в медленном старении. Казалось, что так будет вечно. Немногие, как Андрей Амальдик, задавались вопросом, «Да существует ли Советский Союз до 84 -го года?» А Мазик ошибся на семь лет. Большинство было убеждено, что, по крайней мере, на их жизнь этой странной империи хватит. Кто-то ее ненавидел, кто-то ее любил. Почти все издевались, но другой жизни почти никто себе не представлял. И когда эта другая жизнь началась, шок от ее несхожести с мечтами и опасениями оказался всеобщим. 11 апреля 75 года Акуджава выступал в музее Чехова. На вечере присутствовал Василий Аксёнов. Он читал записки, потому что Акуджава забыл очки. Там он спел почти весь свой первый гигант, вышший год спустя. В многочисленных концертах 70-х он редко отступал от этого репертуара. «Дальняя дорога», «Песенка о Моцарте», «Союз друзей», «Чудесный вальс», пара песенок из фильмов. А, отвечая на вопрос о новых стихах, ответил, «Я отхожу от этого. Мне кажется, что исчез мой лирический герой». Развивать эту мысль он не стал, но, да, между тем, это едва ли не самые точные из его самонаблюдений, ценный штрик характеристики этого самого героя. Дело в том, что лирическое «я» Куджавы отличается прежде всего непосредственностью, иногда на грани инфантилизма. Именно поэтому лучше всего оно транслирует надежду и отчаяние два самых непосредственных и чистых чувства, пробуждающихся до того, как разум предъявит свой аргумент. «Избегайте действовать по первому побуждению. Оно обычно доброе», — предупреждал Телли Иран. Так вот Акуджава, поэт первых побуждений, спонтанных реакций, не стыдящейся ни идеализма, ни разочарования, ни детской обиды. Этого лирического героя страна и полюбила, как родного, за чистоту. Он ни секунды не позирует, в отличие от большинства шестидесятников, не садится слабости, проговаривает за всех то, что остальные либо стыдятся выразить, либо не находят слов. Песни, конечно, несколько иное дело. Они сдвигают, отстраняют лирическое высказывание, предъявляют скрещенный процесс, проверяют бодрые, добрые стихи, печальные мелодии, корректируют отчаяние, неунывающим маршем, снижают лирику иронии. И за эти-то скрещения их так полюбили, не формулируя причины. Именно потому слова у Куджава всегда впереди, а мелодия, уточняющая и сдвигающая их смысл, пишется после. Но в песне первичной все-таки стихи, непосредственные, чистые эмоции. На все 70-е годы этой непосредственностью и не пахло. А Куджава в эти годы человек много обманутый. Новый лирический взрыв произошел лишь после того, как Акуджава окончательно освободился от самотождествления со страной в ее семидесятническом варианте когда к нему вернулась свобода, гранича с изгойством. Одним из важнейших этапов этого освобождения была трехлетняя работа над путешествием дилетантов. Его главной книгой, которой было бы совершенно достаточно для литературного бессмертия, не написал он даже ни одной песни.